Глава 19. Мне не сиделось на месте. Я обошла всю квартиру, разложила по местам вещи, вытерла пыль. Руки требовалось чем-то занять. Меня охватило непонятное беспокойство с того самого момента, как Златан вместе с Дитрихом направились в клуб Виктора, чтобы поставить на место взорвавшегося в собственной наглости беса и узнать, кто и как вынес артефакт из Цербера. "Я могу поехать с вами", спросила Злата. Нет, тот решительно покачал головой. Ди, там будут вооружённые охранники. Я хочу разнести клуб вместе с ними в щепки, а не переживать о том, что тебя заденет не нароком. Твоя магия бессильна против толпы головорезов, поэтому даже не проси. К сожалению, Златан прав, подтвердил Дитрих, который подъехал к клубу в рекордные сроки и сейчас по телефону отдавал команды охране Цербера. Такие разработки вмешивать тебя идти на неоправданный риск. Всем будет спокойнее, если ты останешься в безопасном месте. Спорить было бы глупо. Меня доставил домой Александр, и сейчас он сидел на диване, нещадно зевая, но борясь со сном. В ход пошла четвёртая чашка кофе. Бессонная ночь? Да, Алексей с Мариной всю ночь проболтали, а утром ходили смотреть рассвет. Смутился парень. Но ну, а мы вроде как тоже наблюдали. Кто ж знал, что день получится таким напряжённым. Не волнуйся, я не усну. Да можешь спокойно спать. Не думаю, что Виктор заявится сюда. Ну а даже если заявится, ты его услышишь. Парень некоторое время мямлся, но затем мне хотя согласился. Я буквально на полчасика. Наши как раз подъезжают к клубу. Если что, братья меня разбудят. Он отрубился сразу же, как голова коснулась диванной подушки. Мне оставалось только дивиться здоровому и крепкому сну оборотня. Прошло минут 10 безмолвия, моё напряжение только росло. Чувство угрозы мешало думать трезво. Я даже делать ничего не могла, потому что из рук всё валилось. И тут в дверь позвонили. Я оглянулась на Александра, тот беззаботно дрых с абсолютно безмятежным выражением лица. Вооружившись на всякий случай кухонным ножом, я подошла ко входной двери. Своё оружие держала крепко и решительно. Если кто-то попытается вломиться, раню. Глянула в глазок. Там стоял Виктор. Мда, мои слова «не заявится же он в квартиру» оказались удивительно пророческими. Заявился. Хватило же наглости. Он смотрел прямо на меня, как будто видел через дверь. Выглядел без как-то странно. От привычной лощённости не осталось и следа. Потрёпанный, взъерошенный Даниэль был уставший. Злат, конечно, хорошенько потрепал его в гостиничном номере, но складывалось ощущение, что после этого без ещё на что-то нарвался. Уже пора будить Александра. Диана, открой. Я знаю, что ты за дверью, утомлённым тоном попросил Кафтун. Я пришёл с миром. Так я ему и поверила. А Далин забрала Виталика, выдохнул Виктор. Его нужно срочно спасать. Я, услышав имя девушки из воспоминаний Платона, непонимающе сощурилась и прильнула к двери сильнее. Что? Они знакомы? Это же не может быть случайным совпадением. Диана, да открой же ты эту чёртову дверь. Я пришёл сюда без оружия, он развёл руками и без своих помощников Я хочу заключить перемирие и объединить наши силы против Адалин. Слышишь? Я готов дать тебе любую клятву, что не причиню вреда. Только впусти меня и выслушай. Я вновь оглянулась на гостиную, где обычно очень восприимчивого к любому звуку Александра смотрел подозрительно крепкий сон, хотя, возможно, он притворялся специально не высовываясь. Только попробуй обмануть меня. Я тебя самостоятельно прикончу. Щёлкнул замок. Кафтон вошёл внутрь, посмотрел на меня совершенно без ладейства или превосходства. "Спасибо", сказал он таким тоном, будто его действительно волновала судьба друга Златана, и ради него он был готов даже на перемирие с врагами. "Она вломилась в мой клуб и забрала моего Виталика и мой артефакт. Понимаешь, зачем он ей? Спроси, что попроще. У Адалин, по всей видимости, какие-то счёты с твоим ненаглядным Златом". Я же не знаю. Я не знаю, какую партию она разыгрывает, но ей нужен твой уже бывший муж. Не удержался от колкости Кавтун. Получается, сейчас она в клубе, а ты сознание я ужаснулась, в груди сдавило болью. Возможно, кивнул Виктор. Она отпустила меня, и я сразу же пошёл к вам. Так что уж прости, но информации о местонахождении Адалин не владею. Александр крикнула оборотню. Всё-таки он не задоился, а спал. И сейчас вскочил с дивана, готовый к атаке, вскочил и застыл как вкопанный, а затем очень тихо произнё, словно забыла бы о всём на свете: "Я их я их не слышу". Кого? Братьев? Нехорошее предчувствие поднялось так высоко, что охватило меня всю. «Если кто-то из близнецов с орками, вроде с ним отправился Алексей, то чары-горгоны на них не подействуют». «Наверное. Я не могу быть в этом уверенной теперь на все сто процентов». «Почему Александр не слышит братьев? У них же общий разум, и Альберт неоднократно повторял, что отключиться от него невозможно даже с помощью магии». «Я уснул. Так спокойно спалось?» – бормотал Александр. «Как будто мыслей никаких не было. Какой же я идиот! Что с ними?» «Ты, конечно, идиот!» — подтвердил стоящий у двери Виктор. «Но от твоей паники пользы нет никакой, потому успокойся уже!» «Что он тут делает?» Александр наконец-то очнулся от шокового состояния. Он резко пересек разделяющее их расстояние и попытался атаковать беса, но я вскинула руку вперед. «Не трогай его! Он пришел с миром!» «Алекс, послушай! Что-то случилось там в клубе! Там Адалин!» Виктор отступил к стене, посмотрел на Обритня с неприкрытым раздражением. Какой из тебя телохранитель, цокнул он языком. Нормальные телохранители не спят посреди дежурства. Заткнись, посетовал деморализованный Александр и приложил пальцы к вискам. Он всё равно держал бесы на расстоянии вытянутой руки, чтобы в случае необходимости ударить. Я тем временем достала телефон и набрала номер Златона. Длинные гудки вселяли только ужас. Никто не отвечал. Я звонил и ещё, и ещё. Я так понимаю, господа орки сейчас тоже находятся в моём клубе, спросил Виктор без особого интереса. Какой сегодня ажиотаж? Знал бы, брал плату за вход. Наконец-то, вдруг произнёс Александр куда-то в сторону, обращаясь не к нам, видимо, не удержался от эмоции. Кажется, их связь с братьями восстановилась. Это же добрый знак. Мы вместе с Бесом уставились на парня. Некоторое время тот молчал, а затем побледнел и сказал, обращаясь ко всем: "На них напали, а Далин пообещала убить Виталика, если Златан не пойдёт с ней". Он согласился. Нет, отрицание засасывало топкой трясиной. Не мог Дитрих отпустить своего брата в логово крагу. Как же так вышло? Понимание того, что Златан всегда делает по-своему и никого не слушает, запихивалось куда подальше. В мозгу крутилось столько бесконечное. Нет, нет, нет. Мда, та ещё штучка. Виктор задумчиво пожевал губу. Секретарша Злата настучала на него для меня. Она подсмотрела и сфотографировала твои записи, и через них удалось выйти на Дмитрия, который когда-то работал на Серпа. Расколоть его оказалось несложно, и он каким-то чудом притащил мне одну из вещиц, некогда принадлежавших Адалин. Но на то, чтобы найти её, у меня ушло больше недели, и то скорее повезло. Я просто ездил по городу и принюхивался на удачу. Боюсь, в этот раз у нас нет столько времени. Александр в ответ на это признание удивлённо вскинул брови, не сомневаясь, что на том конце провода кто-нибудь из его братьев уже докладывал всё Дитриху. Есть идеи, как найти Стерву быстро? Виктор закончил свой монолог вопросом. Нет, но я точно знаю, у кого они могут быть. Я повернулась к Александру, зная, что он поймёт меня с полуслова. Платон, если мы приведём его в чувство, уверен, он сможет помочь нам с Горгоной. Горгоной? переспросил Бес, но я лишь отмахнулась, продолжив. Тая пока не приехала, но уверена, Виктор сможет помочь. Помочь с чем? Без переводил взгляд с меня на близнеца и обратно. Эй, я, конечно, не против, сам за тем и пришёл, но хотелось бы заранее знать, на что я подписываюсь. Александр несколько минут смотрел мне прямо в глаза, но разумом в тот момент я уверенно был рядом с братьями. Спустя секунд 30 близнец наконец кивнул. Дитрих будет ждать нас с Цербером. Поехали. Меня бросало от полнейшей безнадёги к безумной отчаянной надежде, а затем снова к обречённости и обратно. В холле Цербера нас встретил Дитрих. Он ходил из стороны в сторону, но едва увидев Брейса, бросился навстречу. Увидев беса, он скрипнул зубами и тихо, но внушительно пообещал: "Предашь нас, и я буду удерживать твою душу до тех пор, пока ты не начнёшь умолять о смерти". Лицо Виктора дёрнулось от нервного тика, но он ответил: «Я не имею обыкновения нарушать взятые на себя обязательства». Дит на мгновение прикрыл глаза, а затем кивнул. «Идемте». Пока мы поднимались на лифте, я осторожно спросила. «Ты что-нибудь видишь? Их смерть?» «Нет». Брат Златана покачал головой. «Но и душ тоже не чувствую. Не дотянуться, какой бы силой ни обладала Адалин, о моей она явно знала. И знала, как ее обойти». «Но откуда?» Вопрос остался без ответа. В палату к Платону я вошла на негнущихся ногах, с подрагивающими пальцами. Получится ли сейчас? Должно получиться, ведь иначе, что будет в случае этого самого иначе, воображение даже отказывалось рисовать. К сердцу подступал иррациональный страх, горло сдавливало спазмом, а дальше мне просто настолько физически становилось плохо, что приходилось усилием воли пытаться контролировать дыхание и заставлять себя думать о чём-то хорошем. Но о чём хорошем можно было думать, когда, потеряв столько лет жизни, мы со Златоновым наконец смогли переступить через взаимные обиды, примириться, поверить друг другу и друг в друга. И вот эта самая жизнь опять нас разводит. Виктор шёл за мной, сразу за ним Алексей, контролирующий каждый шаг Беса, каждое движение, каждый взгляд. Несмотря на временное перемирие, Бесу здесь никто не доверял. Я остановилась рядом с койкой, на которой лежал Платон. Только среднядрон нам сейчас может помочь найти Адалин. Только он может знать, где она. Та и уже готовится вылететь в столицу, но сейчас счёт может идти на минуты, и ждать её нет времени. Я могу показать, как работал с твоим отцом. Ты будешь тратить гораздо меньше энергии и быстрее сможешь найти нужные. Вдруг осёкся и шумом втянул носом воздух, затем ещё раз. Что такое? Ты что-то чувствуешь? Виктор выглядел сбитым с толку. Да ну, бред какой-то, прошептал он едва слышно, а затем подскочил к кровати Платона и принялся обнюхивать лежащее на кушетке тело, как собака обнюхивает своего хозяина. Алексей было дёрнулся, но я жестом и молящим взглядом попросила не вмешиваться. Виктор тем временем тряхнул головой, затем крепко-крепко зажмурился и снова шумно принюхался. «Скажи хоть что-нибудь!» — не выдержала я, ощущая себя натянутой струной. «Запах, который я чувствую!» — Виктор говорил тихо, не слишком уверенно. «Он исходил не от тел, а от душ. И я скорее усомнюсь в том, что вижу, чем в то, что чую». «И что ты чуешь?» — спросил Дитрих требовательным тоном, не выдержав даже малейшей паузы. «Точно такой же запах, как и от одолин. Не просто похожий». не родственный, а один в один, понимаете? Говори прямо, что это значит. Дид явно терял терпение. Душа в этих двух телах одна и та же. Меня окатило горячей волной адреналина. Одна и та же Мысли скакали от одного к другому, разум отказывался связывать их в единую стройную картину. Должно быть, не только на моем лице отразились шок и полнейшая растерянность, потому что Виктор с гаденькой улыбочкой добавил. «Вот и я говорю, бред. Это тогда должно быть довольно темная магия. Хоть яблочко от яблони недалеко падает». Дитрих в один шаг оказался рядом с мужчиной. Подняв его за воротник, заставил беспомощно болтать ногами в воздухе. Ещё один дренный намёк в сторону кого-то из моих братьев. Так, так, стоп, моментально начала их разнимать. Мы здесь не для взаимных уколов и угроз. Если не будем действовать сообща, упустим время. Нужно найти Златана и Виталика. Дело, говорит, прихрипел Бес и Дитрих сцепив зубы, не хотя его отпустил. Мерси, криво усмехнулся в мою сторону снова Виктор, оказавшись на полу и поправив одежду. «Объясни еще раз!» – потребовала я, хотя внутри уже все поняла. Но нужно было услышать, чтобы окончательно смириться с этим. «Что тут объяснять? Одна душа, два тела. Ты хотела понять, почему ваш орк не приходит в себя. Ну так зачем, когда он уже и так в полном сознании, только расхаживает в другом теле? Ну зачем ему Злат, Виталик, все эти нападения?» Дмитрий задумчиво смотрел на бессознательного Платона и хмурился всё сильнее и сильнее. Платон ведь не может, не мог. Виктор раскинул руки в стороны. Чего не знаю, того не знаю, но можем попробовать выяснить. Ну что, Диана, ты готова? Он протянул мне руку. Я буду шептать тебе, а ты ему. всё-таки Кафтун был настоящим профессионалом своего дела. Если уборщица Бесовка тыкалась в слепую и скорее угадывала, чем подсказывала, то Виктор каждое своё слово выверял и говорил с полной уверенностью. Теперь я начинала понимать, за что его держал отец, почему так дорожил этим неказистым парнем, хотя не могла бы сказать, что он делал что-то совсем удивительное. Скорее, умел правильно направить мои мысли. Мне не нравилось держать его за руку. Это было омерзительно и напоминало о неудачные попытки женитьбы. Нужно абстрагироваться. Конкретно сейчас Виктор меньшее зло. Он на нашей стороне. Начнём с простого, ухмыльнулся он, принюхиваясь. Попробуй заговорить про недавние события, например, про нашу стычку в клубе. Не лезь на пролом. И если ты сейчас скажешь про Злату, на то он сорвётся с крючка. Лучше расскажи ему про беса, с которым он заключил договор, и про артефакт, который находится в стенах клуба, про паренька, который не вовремя вошёл. Думаю, этого будет достаточно для начала. Дерзай, дочь паука. Ну, это было довольно очевидным решением. Хотя, наверное, без Виктора я бы сразу попыталась узнать, что со златом, просто из-за тревоги, испугнула бы Платона. Я повторила слова Виктора, облечив их в начало новой сказки. Это было совсем недавнее воспоминание и определённо не самое приятное для самого Виктора, потому что в нём Адели Нефа, миниатюрная красавица с рудинкой на щеке, его пытала, чтобы выведать местонахождение моего артефакта. Самого Платона в этом воспоминании, разумеется, не было. Я так привыкла натыкаться на него, следить за его эмоциями, что сначала даже пробежалась взглядом по разрушенному залу. Пусть я знала, что Адалин это лишь оболочка, под которой прячется средний брат Адрон, но глаза отказывались в это верить. Адалин держала Виктора в путах из магических змей. Наша Горгона была одновременно прекрасной и устрашающей. Я рассмотрела Виталика, который прервал сцену допроса своим появлением. Узнала про артефакт, прожила этот эпизод сама, секунда за секундой. Тебя я, конечно, отпущу, сказала девушка с кровожадной улыбкой, обращаясь к Виктору. Но вот про него было условие, что я не сверну ему шею, и только это. Да и как можно это сделать? Злат расстроится, а так прибежит куда я скажу и когда скажу. Улыбка её осталась совсем уж жуткой, и помещение заволокло туманом, таким чёрным, будто непроницаемой тканью. Виталик захрипел в этой жуткой темноте. Я сощурилась, пытаясь рассмотреть его, но услышала лишь звук падающего на пол тела. Зачем Платону понадобился родной брат? Зачем он атаковал нас, запугивал змеями, пытался убить или не убить, а припугнуть? Я отказывалась принимать тот факт, что Платон может оказаться таким безжалостным монстром. Они были по-особенному близки со Златаном, гораздо ближе, чем с тем же Дитрихом. И мне зачем враждовать, нечего делить. Неужели в нём всё же больше отцовского, чем мы думали? Но что он замышлял? Теперь забирайся глубже в эти события. Донёса до меня голос Виктора: "Не пытайся вынырнуть. Стань частью этого воспоминания. Продолжай сказку с того места, где закончила. Так меньше вероятности, что он выпутается". Я так привыкла перематывать воспоминания, ходить по разуму в поисках нужного, что даже не сразу поняла, как это не искать заново, а остаться внутри. Я заговорила медленно, сплетая слова в кружево-байки, и Платон услужливо подкинул продолжение воспоминания. Он сопротивлялся все сильнее, но метки, которые я расставляла всякий раз, когда входила в его сознание, работали безотказно. Я цеплялась за них, как паук цепляется за паутину, подбираясь к жертве, затянутой в сети, все ближе. Смешно. Паук и паутина. Кажется, наконец-то до меня дошла вся глубина этого сравнения. Рука Виктора уже не казалась такой неприятной. Напротив, она помогала мне сохранять связь с реальностью. Мой муж не видел одолин, зато она следила за ним, сидя на краю сцены. Туман, похожим на чёрный дым от пожара, заволакли весь клуб. Я не разглядела ни Близнеца, ни Дитриха. Видимо, они рассредоточились. А вот Златан стоял и вслушивался в тишину, в боевой форме, напряжённый, орк с большой буквы, потому что выглядел он устрашающе. Адалин шумно втянула воздух и вздохнула. Злат тотчас среагировал на звук. Он весь подобрался, вены на шее вздулись. Только покажись мне, тварь, и я тебя прикончу. Адалин спрыгнула со сцены, пошла вперёд. И звук её шагов отдавался в ушах словно удары молотка, словно сама неизбежность. Она никуда не спешила, наслаждаясь своим триумфом. Только сейчас я поняла, что выглядит она не так, как в самых первых воспоминаниях, без клублуков, в кроссовках и удобном спортивном костюме, с наскоро собранными в хвост волосами, из которого торчали петухи, не накрашенная, а потому какая-то блёклая. Определённо это была не Адалин. Теперь я это и сама видела. Но ну, не зачем сражаться с златом? Девушка покачала головой, чуть рассеивая туман. Напротив, я хочу обойтись малой кровью, если ты пойдёшь со мной. Я оставлю в живых всех этих существ, кивнула на пол, устланный не только головорезами Виктора, но ещё и охранниками в форме Цербера. Клянусь, что никого не убью. Я не трону твоего брата или близнецов. С чего я должен доверять какой-то бешеной стерве? Разве у тебя есть выбор? она нарочито грустно вздохнула. Ты должен понимать, что в одиночку тебе со мной не справиться. Я сильнее. Ты же совсем не глуп, хотя отец всегда и считал иначе. При упоминании серп взлад дёрнулся, как от пощёчины. Да мне плевать на твою силу. Он сжал кулаки. Воспоминание вдруг подёрнулось дымкой и начало расплываться. Я поняла, что Платон отчаянно борется, чтобы выбросить меня наружу. Добавь в свою сказку новые образы, спроси его про роль Виталика, вклинился Виктор спокойным решительным тоном. Ну уже не медли, пока он тебя не выкинул, ты близка к грани. Я заговорила опять, и Платон поддался моим тихим плавным речам. Зацепившись за очередной маячок, я шагнула туда же, откуда вышла. Адарин щелкнула пальцами, будто что-то припомнив. «Ах, да! Знаешь, кто у меня еще есть? Виталик! Я без сожаления сверну этому жалкому и не до черту шею, если ты откажешься идти со мной!» Мужчина хмыкнул. «Во-первых, с чего мне знать, что ты не блефуешь? Во-вторых, плевать я хотел на Виталика. Он теперь проблема Виктора, а не моя. Пусть бес его и спасает!» Да, как жаль. Мне казалось, ты дорожишь друзьями. Но ну, глянь на всякий случай. Вдруг заинтересуешься. А Далин перебросила мобильный телефон Златону, и тот его мастерски поймал. Я заглянула в экран. Видеосъёмка велась в каком-то помещении без окон. Виталик был привязан к стулу. Он тщетно пытался выпутаться из верёвок, но не мог. Змеиные тела ползли по его конечностям, по груди. Головы их притаились на плечах парня красноречиво намекая, в случае необходимости они запросто его задушат. Им понадобится лишь короткая команда хозяйки и жизнь Виталика оборвётся. Я не шучу. Если ты откажешься, я его прикончу. Злат сдавил телефон до хруста стекла, наверное, ещё секунды и разломал бы его в осколки. Что ты от меня хочешь, ведьма? Идём со мной, обещаю, я не причиню тебе вреда. Адалин, приглашающая протянула руку. Кажется, несмотря на то, что в её теле хозяйствовал Платон, она сохранила память о своей личности. Её жесты прорывались наружу. Девушка закусывала губу, поправляла волосы. Интересно, это всего лишь остаточная память тела или сознание Адалин где-то глубоко внутри? Не вздумай её слушать. Вдруг услышала я голос Дитриха. Мужчина стоял в дверях, готовый к броску. Он тоже был полностью в боевой форме и выглядел очень непривычно. Если Златаны я прекрасно представляла орком, он и так большой, сильный, то Дитрих всегда казался мне таким утончённым, но ну, не знаю. Отпускем эльфов, хоть и высокие, но не такой массивный, как старший брат, всегда задумчивый и молчаливый. Дитрих предпочитал сражаться не кулаками, а своим умом. Я читала когда-то давно, когда только познакомилась со Златом, что первые орки произошли от Эльфов, поэтому образ Дита сложился в моей голове прекрасно. Сейчас это был абсолютный орк, без каких-либо сомнений, крупный и пугающий. Злат махнул брату, чтобы тот оставался на месте. "Дит, ты же видел будущее Виталика. Что есть у него шансы сегодня откинуть копыца? Она блефует, без тени сомнения", выдал Дитрих. Уливка Адалин стала вдруг ярче. Она медленно склонила голову вправо, а так, затем повернула влево или даже так, а может вот так. Дитрих нахмурился, прикрыв на мгновение глаза. Несколько долгих секунд напряжённо молчал, видимо, всматривался в переплетение развилок. Как ты это делаешь? В голосе младшего орка проскользнуло искреннее недоумение. Кто тебя научил? Знаешь, интереснее не как, а зачем? Зачем он мне рассказал способ? Словно проверял, воспользуюсь я или нет. Последнюю фразу она произнесла одними губами, так что Дитрих и Злат уже не слышали, но память хранила сказанное. Он сам им пользовался не единожды. Ты говоришь про Платона? Мы все говорим сейчас про Виталика. Бодра переменила тему о Далин. Ну так что, Злат, ты решился? Злат внимательно посмотрел на Дитриха. Судьба переменчива, отметил тот. Сейчас у всех нас есть какие-то шансы, вне зависимости от твоего решения. Тогда не переживай за меня. Так и быть, схожу с красоткой, куда она захочет, дёрнул плечом Злат. Что со мной сделает эта очаровательная девушка? Предупреждаю, я хоть официально и разведён, но моё сердце принадлежит одной только Диане. Так что никаких подкатов. Даже в этой ситуации в зале полном бессознательных тел он умудрялся шутить и говорить обо мне. Мое горло свело судорогой страха за него. «Види!» — подмигнуло на долин. Дитрих скрижетнул зубами, но не попытался остановить брата. Видимо, он действительно рассмотрел в будущем чью-то смерть, если бы Злат отказался. Девушка оскалилась в хищной улыбке, и помещение опять затянуло туманным полотном. Не дай ей от тебя ускользнуть, верни воспоминание. Не дай ей от тебя ускользнуть, верни воспоминание, подсказал Виктор. Я не понимала, зачем это делать, ведь мы увидели здесь всё, а Платон сопротивляется так, что дальше идти за ним невозможно. Зачем тратить силы, чтобы пересматривать ещё раз? Но всё же послушалась. Соскользнула в плотный туман памяти, прокручивая в обратном порядке. Останови этот образ. Я сосредоточилась, фиксируя картинку. Дитрих, Златан, улыбающаяся Адалин, которая на самом деле была Платоном. «Еще один трюк», — продолжал шептать бес на ухо. «Я не видела его самого, только слышала голос, но он сам незримо присутствовал во всех воспоминаниях и просматривал их вместе со мной. Подойди к ней, к нему!» И представь, что это не воспоминание, а реальность. Попробуй очаровать Убоюка. Пока его психика борется с тобой на верхнем уровне, ты проникнешь ещё глубже. Такого я никогда раньше не делала, даже не представляла, как это может сработать, но всё же подошла к Долин. А я не заблужусь в её голове, если уйду слишком далеко. Не заблудишься, если будешь идти на мой голос, уверенно произнёс Виктор. Расскажи историю о вынужденных жертвах, о приемлемой цене, о том, что гложет на самом деле. Ведь иногда приходится принимать жесткие меры во имя благого дела. Где же прячет свою жертву? Ему так не хочется причинять вред. Так не лучше ли поделиться? Доверие, доверие, доверие. «Что ж, на кону жизнь Платона, а значит, выбора у меня, по сути, и нет. Да и Виктор, казалось, проделывал такое уже не единожды. Значит, отец ему безоговорочно верил. И, вздохнув поглубже, я слово в слово начала повторять за бесом. Туман памяти расступился. Мы увидели огромное заброшенное здание посредине ухоженного пролеска, покосившийся каменный забор с огромными дырами в нем». Я тут уже была, уже блуждала по выщербленным дорожкам, сквозь которые пробивалась молодая трава, отвоевывая территорию у людей. Адалин затащила Виталика внутрь, вернее, её змеи и щупальца это сделали за неё. Он кричал и сопротивлялся, но кричи, не кричи, здесь никто не заметит. Вокруг ни души. Первый этаж. Огромные окна, через которые льётся красноватый свет закатного солнца. На полу грязь, мусор, разбитое стекло, но в самом центре всё чисто. Там на бетоне выведены рунные символы и подготовлены кондалы, но они не для Виталика, а Далин нужна другая жертва. Кто ей нужен? Зачем? Пытаюсь выяснить, давлю, входя в раж. Стой, слишком далеко, слишком много боли, вины, обиды. За ними я перестану тебя чувствовать. Запротестовал бес. Зайдём с другой стороны. С сожалением, но всё же отпускаю это воспоминание и вслед за голосом Виктора возвращаюсь в реальность. Мы снова с ним стоим у кровати. Я тяжело и жадно дышу, как после погружения в воду. Кажется, я даже скучал по этому. Задумчиво произнёс бес. Ну как Что-то нашли? Дитрих переводил взгляд с меня на Виктора и обратно. "Да", уверенно кивнула я. "Адалин готовит какой-то ритуал в заброшенном госпитале. Не знаю, зачем ей нужен Златан, но она уже подготовила для него место и начертила руны, и ещё зеркало". "Зеркало? Кейс, который мы нашли в порту, видимо, из Цербера выкрали и заменили на подделку не только мой артефакт, Брови Дитриха взлетели вверх. Он снова перевёл взгляд на лежащее рядом тело. "Что ж, по крайней мере, теперь понятно, что проблема не в системе безопасности", грустно произнёс он. "Просто Платон, как мы со Златаном, знал все коды доступа, местонахождение всех камер и устройств секретных уровней. Значит, едем в этот госпиталь", моментально собрался Александр, поднимаясь со стула, на котором сидел. Я могу дать точные координаты, вежливо улыбнулся Без. Идеальное место для ритуалов. Источник силы рядом, слабый, так что не честь особо не скапливается, но зато и людей поблизости нет. Полгода назад там подростки попадали с крыши, так что власти города всё перегородили и выставили сторожа, одного на всё здание, так что в расчёт можно не брать. Откуда ты это знаешь? Да я и сам там как-то ритуал надеялся провести. Он стрельнул глазами в мою сторону и пожал плечами. Вроде как было и было. Возьму с собой две группы захвата. На этот раз используем лучший арсенал из человеческого и магического оружия. «Дашь приказ бить на поражение своего брата?» Тихо уточнил близнец. «Там не мой брат», — прищурился Дитрих до скрежета, сомкнув губы. «Диана, Виктор». Я недолго принимала решение. В пылу битвы меня просто затопчут. Я буду обузой, о защите которой нужно думать. И как бы ни хотелось пойти с Дитрихом, нужно было оставаться рациональной. Думаю, нам лучше остаться здесь. Я кивнула на Платона на кушетке. Теперь, когда я сумела подобраться близко, думаю, можно попытаться достучаться или хотя бы перетащить его из тела от долин в это. Дитрих медленно кивнул. Я оставлю с вами вооружённую охрану на случай, если орк посмотрил в упор на беса, если плато начнётся, и если ты надумаешь нас предать. Это не было произнесено, но повисло в воздухе. Я за ними присмотрю, Дитрих Серпович. Вдруг раздался суровый женский голос у входа. Бесовку в уборщицской форменной одежде Цербера Сашва Обрына Перевес сурово смотрела на Виктора. Только попробуй девочку обидеть. Я тебя с анной тряпкой исхожу. Мрачно пообещала она. Такие как вы позорят всех бесов, закатил он глаза. То же могу про тебя сказать. Не осталось в долгу уборщица. Дети вместе с близнецами практически сразу уехали. В палате Платона остались мы с бесом, до да пожилой работницы Цербера со шваброй. Охрана по моему настоянию осталась за дверью, готовая явиться по первому зову. в воспоминаниях, к которому я подошла вплотную, где было много боли и вины. Я была полна решимости вытрясти из платона душу, наотвести от зла ту ненавистную на угрозу. Давай начнём с него. Покажешь мне снова путь туда. Боль и вина, моё любимое сочетание. Усмехнулся Виктор и принюхавшись, взял меня за руку. Расскажи ему сказку о юном парне, что случайно узнал чужой секрет. Стоило мне начать говорить, как мы погрузились в пучину чужой памяти, скользнули в них разом, без особого сопротивления. А, возможно, просто бес помогал находить обходные тропы в чужом сознании, про которые уже забыл даже сам Платон. Большая квартира. Или нет? Дом? Даже не дом. Гигантский особняк. Чем ближе я подходила, тем больше деталей становилось мне доступно». Память Платона почти стёрла это место. Он словно нарочно старался его забыть, как старался забыть облик Адалин, заменяя его на эмблему проекта Горгона. Но даже покрытые дымкой перелёты, лестницы, галереи этого здания были шикарны, словно здесь располагался музей, а не жилые комнаты. Серп стоит у целой плеяды портретов. Старые и молодые, женщины и мужчины, в костюмах разных эпох с разными причёсками, чем-то похожие и вместе с тем разные. Рамы висят в четыре ряда, но некоторые из них пусты, только выгравированное на золочёной табличке имя. Когда-нибудь здесь будет и твой портрет, говорит Платон отцу из-за спины. «Ха, Ха, я скорее сожгу родовое имение дотла, чем допущу это, смеётся Серж. Висеть рядом с моими кузенами, дидями и прочими неудачниками, которые были так глупы, чтобы сдохнуть у под сень неба, слева стояло большое напольное зеркало, золочёная рама, украшенная витиеватой лепниной. Я бы не удивилась, окажись оно целиком из золота. должно быть истоило целое состояние. Оба мужчины, отражающиеся в нём, были почти одного роста, с одинаковыми причёсками, забранными в конский хвост длинными волосами до плеч, но Платон выглядел хрупким и тонким по сравнению с отцом. Мимика более живая, более открытая. "Я кое-что знаю", осторожно произнёс юноша. "Обвиняешь меня, что это я их убил?" Подняв в профиль, холодно уточнил Серг. Платон на мгновение растерялся, затем на его лице отразился ужас. Он перевёл взгляд на портреты, словно в первый раз их видел. Видимо, теперь действительно начал подозревать отца в убийстве родичей. "Нет, ты не об этом", подмигнул ему Серп. "Так что же ты там узнал?" "Златан, неделю назад он ходил встречаться с отцом своей жены, Дианы. Кажется, это ты ему насоветовал так поступить". Я с самого начала говорил, что затея дрянь, безапелляционно заявил мужчина. Платон продолжал говорить, скользя взглядом по портретам предков, словно обращаясь к их совету. После Злат как будто переменился, она говорит, оставила их вдвоём всего минут на 10, а они устроили такой безобразный скандал, что Злат даже в боевую форму обратился. Ничего удивительного, пожал плечами Серп. Я с самого начала говорил, баюн орку не пара, пошивая семейка. Юноша покачал головой, пропуская слова отца мимо ушей. Златан всю неделю сам не свой, кидается на всех, готов обратиться в боевую форму по первому поводу, и я забеспокоился. Не стоит забивать свою голову пустяками, резко осадил его Серп. Но Платон не унимался, говоря всё громче и громче. А потом я вспомнил, что месяц назад ты просил меня организовать встречу с сосепом Вяземским. Это показалось мне подозрительным. Просто старики из портретов смотрели за перепалкой двоих с холодным равнодушием. Ты, в принципе, слишком тревожный, презрительно отряхнул плечом мужчина, словно стряхивая пыль. «Сходи, что ли, к рае, попроси травок от нервов. Старуха на них плотно сидит последние лет десять. Главное, не забудь апцентом залить, как она делает». «После того разговора с Вяземским у тебя появилась змея кровной клятвы на руке». Серп попытался отдернуть рука в пиджака, словно клятву действительно можно было разглядеть обычным взглядом. Как Платон мог увидеть ее, но тот не договорил, лишь выжидательно уставился на отца». Тот молчал и спустя время юноша все-таки добавил. «О чем вы с ним договорились? Кровная клятва на то и дается, чтобы не разглашать конфиденциальную информацию всяким соплякам. Зеркало, стоящее слева у стены, треснуло, разлетевшись на тысячи мелких кусочков». Платон прикрыл голову руками, чтобы в него не попало. А вот серп даже не шелохнулся, лишь небрежно стряхнул с себя стеклянную пыль и осколки. На его лице блуждала жестокая улыбка кровавого маньяка, стоящего над жертвой, предвкушающего веселье. Но если хочешь, я скажу, что её взгляд его не затрагивает. Я вылечил твоего брата, сделал его хотя бы отдалённо похожим на орка, а не на безвольную тряпку, которой его девка вытирает причинное место. Ты свёл его с ума, с ужасом прошептал Платон, наконец осознавая, что произошло. Я же сама, стоящая в стороне от событий, могла лишь безвольно наблюдать за разворачивающейся сценой. Если бы не Виктор, держащий меня за руку, у меня бы не хватило сил держать воспоминание, заставить его прокручиваться. Хотелось бежать прочь от прошлого, которое настигло спустя столько лет. Всё это время. Разве я? Ты же сам помог мне всё это провернуть. Ты помог мне встретиться с Вяземским. Ты уговорил брата встретиться с отцом Дианы, поговорить наедине, предложить мир. Да даже натолкнул меня на эту идею тоже ты. Помнишь, как за семейным ужином говорил, что как старшему, ему надо быть жёстче. Думаешь, Злат простит тебя, когда об этом узнает? А он узнает. Но я ничего не сделал. Я же не знал. Я уже знала конец этой истории. За 8 лет Платон так и не нашёл в себе силы признаться брату в том, что знает, и хотя у меня и не было причин винить его в том, что произошло, в глубине души я не могла принять и простить. Почему же он молчал? Боялся рассказать Златону, рассказал бы мне. Это прежний злад купился бы на эти отмазки, а новый сотрёт тебя в порошок за причинённую обиду и будет прав. Он не будет разбираться, он будет действовать. Но так ведь нельзя. Платон словно весь сжался, сутулился, стал меньше ростом. Нужно как-то всё исправить. Магию Боюна не отменить даже другому Боюну. Побидно ухмыльнулся серп. Всё равно уже ничего не изменить. Так стоит ли ссориться с братом, рассказывая ему правду? Он ведь спросит, откуда ты это всё знаешь, и поймёт, что это потому, что ты всегда был на моей стороне. Мужчина прищурился, а затем резко опустил ладонь на плечо сына. Ты ведь на моей стороне, правда, сын? Ты чудовище, задыхаясь, прошептал парень. Не стоит комплиментов, мурлыкуя ещё откликнулся серп. Я знаю.